Артур Конан Дойл. Отравленный пояс. Глава третья. Мы захвачены потоком. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Комната, которая суждено было стать ареной этого незабываемого события, была очаровательным будуаром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 Дрожки остановились, и усталая лошадь опустила морду до колен. Она, казалось, уснула. Над нами простиралось темно-синее небо в сияющей летней красоте. Легкие летние облачка плыли по необъятному своду. Если роду человеческому предопределено было сегодня умереть, то это была, во всяком случае, красотою осяная смерть.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 «Мэлоун!» — крикнул он. «Вас просят к аппарату!» Я быстро подбежал к телефону и узнал голос мак -Аргла. Он вызывал меня из Лондона. «Это вы, мистер Мэлоун?» «Здесь, в Лондоне, творится нечто невероятное!» «Ради бога! Спросите профессора Челленджера, какие предлагает он средства спасения!» «Он ничего не может предложить, мистер!» — ответил я. «Он считает кризис всеобщим и непреложным.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 Тащась вперед только благодаря своей силе воли, он выбрался, наконец, из смертоносной атмосферы и прибыл в гавань временного благополучия. Следуя его примеру, я тоже собрался с последними силами. Шатаясь, падая, цепляясь за перила лестницы, я тащился вперед, пока не упал без сознания ничком на последней ступени. Лорд Джон ухватил меня железной рукой за воротник и мгновением позже лежал на ковре в будуаре, на спине, неспособный пошевелиться или проронить хоть слово. Рядом со мной лежала жена профессора, а в кресле у окна прикорнул Саммерли, съежившись, поникнув головой почти до колен. Словно во сне видел я, как Челленджер медленно полз по полу на четвереньках, похожий на гигантского жука, и в следующее мгновение...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 потому что я хочу вместе с тобой пуститься в путешествие. Так много лет мы были верными спутниками друг другу, печально было бы нам расстаться теперь, в этот последний миг. На мгновение мне явился незнакомый до толи образ мягкого и нежного челленджера, столь отличный от того шумного, напыщенного и дерзкого человека, который попеременно изумлял и обижал своих современников.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 Если нам суждено умереть, то ведь нет никакого смысла отдалять смерть. Ведь не верите живы в возможность спасения. Челленджер, улыбаясь, покачал головой. «Не считаете ли вы в этом случае более достойным самому прыгнуть в бездну, чем ждать, что тебя столкнут в нее? Если уж нам надо умереть, то я стою за то, чтобы мы остановили газ и открыли окна». «Конечно».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 лежать на этом вишнево-красном ковре будуара и жеребе всего человеческого рода, да и всех живых организмов, нашел бы в нашей гибели, в гибели последних смертных, свое завершение. Долго мы созерцали драму Вселенной в состоянии духа, слишком торжественным для слов. «Там горит дом», — сказал Челленджер и указал на столб дыма, поднимавшийся над деревьями.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 Мы затаяли дыхание, когда убедились, что скоро поезд несется по тому же пути. Произошло чудовищное столкновение. Паровозы и вагоны яростно вдвинулись друг в друга и образовали гигантскую груду деревянных щепок и железного лома. Языки огня взметнулись над обломками, пламя охватило всю эту кучу.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 но думая, что отныне мир будет находиться в состоянии пустующего помещения, сдающегося в наем. Если вымарит все наше человеческое поколение, то откуда же взяться новому? «Ну, начале Земля была пуста и необитаема», возразил серьезный Челленджер. «По определенным законам, связь которых лежит за пределами нашего знания, она заселилась. Отчего бы этому процессу не повториться?»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 — А вы, коллега, были всегда совершенно лишенным фантазии спорщиком, и нет никакой надежды, что вы изменитесь. — Да уж, это верно. Злейшие враги не упрекнут вас в недостатке фантазии, — отпарировал Саймерли. Честное слово, — воскликнул лорд Джон, — это вполне соответствовало бы вашему характеру истратить последний глоток кислорода на то, чтобы наговорить грубости друг другу.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 даже самых мне близких. «А моя мать в своем сельском домике в Ирландии», — сказал я. «Я вижу ее перед собой в шале и кружевном чипце, как она лежит в своем старом кресле у окна, откинувшись на его высокую спинку, закрыв глаза, положив рядом с собой книгу и очки. Зачем мне оплакивать ее?» «Как я уже раньше докладывал», — возразил Челленджер, —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 В ходе истории жизнь отдельного человека значит слишком мало, чтобы о ней беспокоиться. Когда умирают тысячи миллионов, как это случилось сегодня, то нельзя в массе никого особенно выделять». «Ах, скорее бы уже конец», — сказала печально миссис Челленджер. «Джордж, мне так жутко». «Ты встретишь конец храбрее нас всех, моя женушка. Конечно, я вел себя, как старый ворчливый медведь с тобой» но ты должна принять во внимание, что Джордж Эдуард Челленджер таков, каким его создала природа, и он не мог вести себя иначе. Ведь ты не хотела бы себе другого мужа, не правда ли? «Никого в целом мире, кроме тебя, дорогой», — сказала она и положила руку на его бычий затылок. Мы трое подошли к окну,